Глава 40. Димит. Гортань дерет, как будто мне налили в него раскаленный металл. Я пытаюсь прокашляться, но от боли перестаю свои попытки. Рядом со мной стоит док во всем белом и улыбается. Он держит в руках клипборд и попутно пишет в нем. Судя по всему, я сейчас нахожусь в больничке. Значит, столкновение с фурой мне не удалось избежать. Интересно, а Ярослав как там? Я ж по газам дал только, чтобы этого столоба предупредить о резком слепом повороте. «Как самочувствие, Димит?» – спрашивает док. «Если трудно говорить, тогда сигнал миганием глаз». «Не очень», – Хриплю я, глотая очень вязкую слюну. «Пить хочу». «Нет, дружок, пока нельзя. Ты только-только очнулся. Нам надо провести несколько анализов и свериться с показателями. Потерпи немного, ладно?» Док хлопает меня по правой ноге, и тут вдруг соображаю, что я не чувствую своей левой ступни. Хочу пошевелить пальцами, но тело не подчиняется. Точно так же поступаю справа, все нормально. Холодок мигом пробегает по раскрытой груди, бросает жар. Что-то не так. Беспокойно замечаю я и хочу приподняться, но только вовремя меня перехватывает и грозно рычит. «Куда собрался, эй?» «Моя нога!» Заикаясь, твержу фразу. «Я... нога...» «Мотоцикл? Меня придавило? Не мог подняться?» Голова реагирует головокружением и потому приходится зажмуриться. «Успокойся! Дыши!» – велит седовласый мужчина. «Димит, прими факт. Твою левую ногу не удалось сохранить. Слишком сильно она пострадала. Главное, что ты пришел в себя, что ты живой, Демид. А могло быть гораздо хуже». Я киваю, но все равно поверить не могу, что моя жизнь перевернулась кверху дном. «Да кому ж я теперь буду нужен, коллега?» «Черт, горло саднито, как оказалось, из-за поступивших слез. Вот еще!» «Я плакать не стану. Да только нервной системе не объяснить. И все же срываюсь, всхлипываю». «Димит, прекрати! Будь сильным!» – приказывает док. «Мне надо привести тебя в порядок. Твое состояние может в любой момент ухудшиться». Так что лучше помоги мне поставить тебя на ноги. Здоровым, Демид. Я никогда теперь не, не смогу встать на ноги. С ужасом осознаю факт, от того становится крайне не по себе. Каким-то образом я все же успокаиваюсь. Легче не становится, но по крайней мере док выдыхает и быстро записывает показатели. Он сдвигает очки на переносе, затем прячет ручку на грудном кармашке белого халата. Знаешь? Он привлекает мое внимание. Я приподнимаю голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Я уже чувствую усталость. «Если бы твоя девушка не подоспела вовремя, боюсь, ты бы сейчас не горевал по своей утраченной ноге. Это меньшее, что ты отдал за свою жизнь». Я хмурюсь, и седовласый мужчина кивает. «Милена, твоя девушка», — поясняет он. Мое сердце пропускает молниеносный удар в грудину. Мне так стыдно перед мышкой за свое поганое поведение, За то, что бросил ее на школьной парковке и умчал навстречу бездне. «Как?» Срывается единственное слово, потому что я пребываю в некотором шоке. «Не знаю, что между вами, ребята, произошло той ночью», грустно вздыхает док, «но ее появление на том крутом повороте спасло тебе жизнь. Ты истекал кровью и был без сознания. Она и ее водитель Степан сработали быстро. Перевязали твое бедро и доставили к нам. Я одного только понять не мог. Как ты вообще уцелел?» А тот парень отделался мелкими садинами и ушибом коленки. Фура резко вылетела из-за поворота. А Ярослав обернулся назад. Я выжил газ на максимум и догнал его практически в момент столкновения с машиной. Дальше ничего не помню. Тихо говоря, сглотнув. «Все будет хорошо». Подбадривающий молвит док. «Устал?» «Немного». «Честно отвечаю». «А на одного гостя сил хватит?» Заговорчески интересуется мужчина, и я жму плечом, испытывая мышечную боль. «Это пройдет». Да несколько недель пролежал, тело должно привыкнуть к изменениям», комментирует мое состояние, пояснив ощущения. «Ладно, я приглашу гостя, но только на пару минут. Пока мне сестра сделает все манипуляции, ты сможешь повидаться с родными, а потом снова отдыхать». «Хорошо», – соглашаюсь я. Док направляется к двери, и приоткрыв ее, кому-то кивает. Через пару секунд появляется взволнованная побледневшая Милена. Моя мышка. Датчик сердцебиения, который подключен ко мне, реагирует частым писком, и мышка улыбается. «Знаешь, вчера ты также встретил меня». Шепчет она, а на глазах проступают слезы. «Любимая, хриплю. Прости меня». Милена подходит к моей кровати и наивсает надо мной. Глаза в глаза, и целого мира для нас будет всегда мало. Я замечаю залегшие тени под ее карими глазами и еще больше виню себя за то, что причиняю боль своей мышке. Она не заслуживает такого, как я. Вернее, это я не заслуживаю ее. «Все эти безмолвные недели...» — начинает она. «Я просила у тебя прощения, знаешь?» «Мелена...» «И еще...» — обрывает меня, накрыв указательным пальчиком мои сохшие губы. «Я обещала простить тебя, если ты наконец придешь в себя, Димит». Ее голос серьезнее, а глаза выдают страх. Пожалуйста, не делай так больше. В другой раз судьба не даст ни мне, ни тебе шанса на спасение. Милена. Я закрываю глаза, собравшись с мыслями, которые чего-то туманятся. Я даже не замечаю постороннего присутствия медсестры и ее манипуляций со мной. Я так сильно люблю тебя, мышка. Знаю. Кивает она, затем наклоняется и легонько целует в губы. Поцелуй, как награда, которая оживляет мне и заставляет тянуться к большему. Какой же я все-таки дурак, ведь мог навсегда потерять мышку. Ее любовь ко мне, свои истинные чувства. И я люблю тебя, Демид. Мой личный плохиш. Улыбается она, когда отстраняется. Медсестра продолжает колдовать надо мной, пока мы с Милиной обмениваемся парой фраз. А через минуту в палату заглядывают мои родители. Моя мышка обещает вернуться, но чуть позже. Не хочу ее отпускать и потому крепко держу за руку. Наш крепкий замок никто не посмеет разорвать. И я мысленно обещаю себе, что сделаю все, чтобы моя Милена была счастлива рядом со мной. Спустя пять недель. Меня, наконец, выписали. Чувствую себя удовлетворительно. Но левая полуконечность все еще дает о себе знать. Передвигаюсь на костылях, и, черт побери, так непривычно. Док решил заниматься спортом но сильно не упорствовать. Мои родители бьют каждый мой вдох, и это мне непривычно. Школьную программу практически наверстал, конечно, не без помощи моей мышки. Она приходит ко мне каждый день и остается до темна. Меня дико раздражает, что я не могу проводить свой любимый, потому что Милена упрябствует и не разрешает мне напрягаться. «Димит!» Зовет меня мама. «Да, мам, сейчас спущусь!» Отвечаю. «К нам должен приехать следователь». Снова Ярослав спасовал и выставил меня виноватым в За это я его люто ненавижу, но стараюсь держать себя в руках. Беру подмышку костыль один и ковыляю до лестницы. Первые пару дней было непривычно, а сейчас уже наловчился. «Осторожней!» – предупреждает отец и подает мне руку на предпоследних ступеньках. «Пап!» Угрюмо гляжу на него, а он гримасничит. «Ничего такого в этом нет, Димит!» – ворчит отец. «Ты с каждым днем улучшаешь свои навыки. Как только рана затянется, мы обратимся в центр протезирования. Сделаем тебе ногу, еще станцуешь со своей мышкой. Ребята обзавидуются». Подмигивает отец и из кухни вглядывает мама. В знак поддержки слов своего мужа широко улыбается. «Шутник». Смущенно отвечаю я. Через полчаса к нам наведывается следователь и берет с меня детальные показания. Каким-то чудом Ярослав выдавил признание, и теперь ему грозит суровое наказание. Плюс ко всему, и дело его другу тоже теперь будет фигурировать не в его пользу. Также мне напомнили о весенних событиях, когда я потерял хрустальку. Суровый дядька просит еще раз подумать и выдать виновного. Ну а как я скажу, что мои подозрения падают на одноклассницу? Веских доказательств нет. Поэтому приходится сжать плечами и говорить, что, увы, ничем не могу помочь. На этом эпопея с обвинениями в Мадре заканчивается, и мы с семьей с легкостью выдыхаем. Скоро Милена приедет. Говорю я, и слышать мои имя мышки в родительском доме стало очень привычно. Мама и отец коварно переглядываются, на что я, естественно, обращаю внимание. Что случилось? Сразу задаю вопрос, тоном требуя незамедлительного ответа. Сегодня она не приедет, Димит. Мама отворачивается к плите, чтобы не выдать своих эмоций. Что? Меня одолевает страх, что мышка устала от меня. Успокойся. Мигом обрывает отец. «Димит, все хорошо. Потерпи до вечера, ладно?» «Лучше сразу сказать, в чем дело и с концами». Ворчу. «Терпение, друг!» Подмигивает отец. «Кстати, ты с Гришкой созванивался. «Да, для меня это еще одна наилучшая новость, что мой бывший лучший друг жив. Ведь я до последнего корил себя винил, что не сумел помочь ему, пока держал другого парня за шкирку у обрыва. Но моя мышка обрадовала меня спустя неделю после выписки. И мы даже съездили в гости к Григорию. Долго разговаривали и прояснили все, оставшись просто друзьями. Отчим Милена спонсирует лечение Григорию. Совсем скоро ему предстоит операция, прогнозы очень даже положительные, что парень сможет встать и начать ходить. Мы все держим кулаки за удачное лечение. Да, все хорошо. Отвечаю я, потом беру костыль и возвращаюсь к себе в комнату. Время тянется нарочно долго. Я то и дело выглядываю в окно, прыгая к нему на одной ноге. Взгляд падает на отцовский гараж, в котором стоит мой мотоцикл. Недолго думая, я отправляюсь туда. Как будто вечность прошла, но царапины, сколы и трещина на выхлопной трубе будут долго напоминать о моем неудачном падении. Тогда у меня не было другого выхода. Медленно ковыляю мимо покаляченого мотоцикла и прикасаюсь к холодному металлу. Я просто должен оставить в прошлом все, что тревожит меня и заставляет страдать. «Вот ты где!» Позади меня раздается голос Милены. Она с волнением смотрит на меня, когда я к ней оборачиваюсь. «Все в порядке?» На ней пальто и высокие сапоги, а поверх головы вязаная шапка с помпоном. «Становится прохладно с каждым днем, ведь каприз погоды непредсказуем. Да, просто что-то занесло сюда». Отвечаю, собравшись, уже выйти из гаража. «Обними меня», просит мышка, захватив меня в плен своего кольца рук. Улыбается. И я шутки ради натягиваю ей на глаза шапку. Смех эхом отражается в гараже и кажется, мотоцикл отзывается звонким треском. «Эй!» – ворчит Милена, поправив шапку. «Я рад, что ты приехала». Смело наклоняюсь на награждаю легким поцелуем. Милена млеет. «Нам пора!» Спохватывается она. «Куда?» Удивленно гляжу на нее. «Ох, я же совсем тебе забыла сказать. Наши друзья давно готовили некого рода вечеринку по случаю твоего возвращения в ряды». Заговорчески говорит Милена. Отделаться не удастся, Демид. Серьезно? Да, кивает она. Идем, пора вылезать из берлоги и показаться миру. Подмигивает она. Как всегда, наши мероприятия и сборы проходят у Глеба на даче. На радостях мои друзья, Глеб и Арсений, чуть с ног не сбиваются. Обнимают его не сон твердят, что рады видеть. Девчонки ревут, но через секунду приходят в себя и мигом завлекают новостными беседами школы. Моя мышка всюду сопровождает меня и не отходит. В последний предзимний вечер Глеб развел костер, приготовил зефир и теплый чай. И природа будто чувствует наш настрой, очищает небо от серых туч, показывая нам ноябрьские звезды. «Ты не замерзла?» Спрашиваю у Милены. Она мотает головой и жмется к моей руке. «Любовь греет, Димит», — шутливо отвечает моя мышка. «Знаешь, минутная пауза заполняется нашим неспешным дыханием на двоих». Милена смотрит мне в глаза, как будто видит в них отражение моей души, и это так. Помнишь нашу первую встречу? Милена сияет. Конечно, отвечает она. Я врезался тебе в спину. Нет, нет, еще раньше. Поправляю ее, на что она смущенно мотает головой. В больнице, Милен. Весной. Подсказываю, мышка ахает. Тогда я подумал, что ты мне привиделась. Но ты постоянно появлялась в моих снах. Скаженно, и я не мог забыть твои карие глаза. И знаешь, я задумался, а если это любовь? Уже тогда ты поселилась в моем сердце. Но я так долго шел к осознанию. Димит. Милена теряется в словах. Мышка. Сегодняшний вечер. Я ввожу круг в своих самых близких друзей и останавливаюсь на Милене. Очередное подтверждение, что я долго блуждал, черти где. А самое главное, всегда было рядом со мной. Милена обнимает меня и отвечает взаимностью. А большего и не надо, ведь у нас с мышкой все впереди.